«Верно, у него опять приступ головной боли», — сказал я. «Когда я уходил оттуда, он лежал на юте. Он может пролежать так всю ночь. Пойду взгляну». Она умоляюще посмотрела на меня. «Не бойтесь ничего», — заверил я ее. «Я возьму с собой револьверы. Я ведь говорил вам, что забрал все оружие, какое только было на борту. А его руки...» его страшные чудовищные руки. «Ох, Хемфри, воскликнула она. «Я так боюсь его! Не ходите, пожалуйста, не ходите!» Она с мольбой положила свою руку на мою, и сердце у меня забилось. «Думаю, что все мои чувства можно было в этот миг прочесть в моих глазах. Милая...» Любимая моя, как чисто по-женски уговаривала она меня и льнула ко мне, она была для меня солнечным лучом и живительной росой, источником, из которого я черпал мужество и силы. Неудержимое желание обнять ее, как я уже сделал однажды посреди стада котиков, охватило меня, но я сдержался». «Я не буду рисковать», — сказал я. «Только загляну на палубу и посмотрю, что он там делает». Она взволнованно сжала мою руку и отпустила меня. Но на палубе, где я оставил волка Ларсона, его не оказалось. Он, очевидно, спустился к себе в каюту. В эту ночь мы с Мот Установили дежурство, так как нельзя было предвидеть, что может выкинуть волк Ларсон. Он был способен на все. Мы прождали день и другой. Но Ларсен не показывался. «Эти головные боли, припадки, — сказала Мот на четвертый день, — быть может, он болен, тяжело болен. «Быть может, умер?» Она ждала от меня ответа, но я молчал, и она добавила. «Или умирает?» «Тем лучше», — сказал я. «Но подумайте, Хэмфри, ведь он тоже человек и умирает совсем один». «Очень возможно», — проворчал я. «Да». «Возможно, — продолжала она, — конечно, мы ничего не знаем, наверное. Но если он действительно умирает, ужасно бросить его так. Я бы никогда этого не простила себе. Мы должны что-то сделать». «Да, возможно, — повторил я. Я ждал, улыбаясь про себя, и думал как это по-женски проявлять беспокойство даже о волке Ларсене. Куда девалось ее беспокойство за меня? А ведь еще недавно она так испугалась, когда я хотел только заглянуть на палубу. Мот разгадала смысл моего молчания. Она была достаточно умна и чутка, а примота ее равнялась ее уму. «Вы должны подняться на борт, Хэмфри, и узнать, в чем там дело», — сказала она. «А если вам хочется посмеяться надо мной, что ж, вы имеете на это право. Я заранее прощаю вас». Я послушно встал и направился к берегу. «Только будьте осторожны!» — крикнула она мне вслед. Я помахал ей рукой с полубака и и соскочил на палубу. Подойдя к трапу в кают-компанию, я окликнул волка Ларсона. Он ответил мне. Когда он начал подниматься по трапу, я взвел курок револьвера и все время, пока мы разговаривали, открыто держал револьвер в руке, но Ларсон не обращал на это никакого внимания. Внешне он не изменился за эти дни, но был мрачен и молчалив. Вряд ли можно назвать беседой те несколько слов, которыми мы обменялись. Я не спросил его, почему он не сходит на берег, и он не спросил, почему я не показывался на шхуне.